Куда мы едем? В салоне Мерседеса царила прохлада. На сиденье рядом с Никитой лежала бутылка холодной минералки. Очень предусмотрительно, вот только пить ему больше не хочется. Сказать по правде, ему хочется распахнуть отделанную натуральной кожей дверцу и дать деру обратно, в пыльный зной провинциального городка, подальше от адвоката Никопольского и данного ему обещания. Вместо этого Никита откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. Он почти сутки провел без сна. Сначала ночное дежурство, потом экстренный вызов и несколько часов за операционным столом. А ехать часов пять. Почему бы не поспать? Вот только сон как рукой сняло. На квартиру, — ответил Никопольский и уткнулся в свои бумажки. В роскошном салоне крутого автомобиля он в своем дешевом костюме и нелепом галстуке выглядел странно, но Никиту не покидало ощущение, что Никопольскому не привыкать к роскоши. Откуда взялось это ощущение, он не знал, да и не хотел анализировать. Главное, что он получил ответ на свой вопрос, и от этого на душе стало еще паршивее, а в голову полезли мысли, которые он старательно гнал от себя 10 лет. Все-таки он задремал, убаюканный усталостью и мягким ходом Мерседеса, потому что очнулся от вкратчивого голоса Никопольского. «Вот мы и приехали». Дворон узнал сразу. Уютный двор, засаженный каштанами и липами, с кустами сирени у подъездов. Раньше двери этих подъездов были всегда гостеприимно распахнуты, но те времена прошли. Они поднялись по выщербленным ступенькам. Никопольский порылся в своем портфеле, достал ключ. Тихо тренькнул домофон, впуская их в пахнущее борщом, кошками и чем-то приторно-сладким подъездное нутро. — Пятый этаж, — напомнил Никопольский. Можно подумать, Никита мог это забыть. Мог бы, но не получилось. Зачем себя обманывать? Между первым и вторым этажом, тогда, 10 лет назад, висели почтовые ящики. Они были старыми, кое-где поцарапанные, кое-где закопченные, некоторые вообще без дверок. На подоконнике между вторым и третьим этажом стояли горшки с чахлой геранью. Горшки все время забывали поливать, но герань все равно цвела ярко-бордовыми шарами. Никита даже почувствовал острый металлический запах ее листьев, пусть бы на подоконнике давно уже не было цветов. А на четвертом этаже у разбитого и кое-где заклеенного скотчем окна раньше курил весь подъезд. Здесь стояла жестяная банка, и соседка Серафима Аскольдовна строго следила, чтобы курильщики не сорили, чтобы бросали бычки и стряхивали пепел исключительно в эту импровизированную пепельницу. То заклеенное скотчем окно, из которого зимой невыносимо сквозило, Давно заменили на новое, которое наверняка почти сразу же перестало быть новым и покрылось шрамами и похабными надписями. Место жестяной пепельницы заняла глиняная с отколотым краем, заполненная бычками почти до самых краев. Наверное, Серафима Аскольдовны больше нет, вот и некому следить за порядком. Оставался самый последний пятый этаж. Тогда, много лет назад, на лестничной площадке в самом углу, чтобы не мешать жильцам, стояла плошка с молоком. К этой плошке с чердака приходили едва ли не все дворовые коты. Никита помнил как минимум двоих. Приходили, пили, ели, а потом, благодарственно укнув, снова уходили по своим делам. А опустевшая плошка почти тут же опять наполнялась молоком. Никита замедлил шаг. Он никогда не был суеверным человеком, но вот сейчас вдруг загадал. «Если плошка с молоком окажется на прежнем месте, все еще можно будет исправить». Плошка стояла. Вот только пустая, с побуревшими от грязи краями. Хорошо это или плохо? Можно ли считать пустую плошку знамением? Интуиция молчала. С ней у Никиты всегда были проблемы. Интуиция не подводила его только на работе. В обычной жизни бывало всякое. Стучаться в обитую рыжим дерматином дверь польский не стал. По-хозяйски вставил в замочную скважину ключ, повернул. Тихо щелкнул замок, заскрипели петли. И вдруг защемило сердце, хоть ты не переступай порог. Но Никита себя заставил, собрал волю в кулак, сцепил зубы. Он ведь знал, что его здесь ждет, знал, кто ждет, чего уж теперь. Квартира казалась ему маленькой еще 10 лет назад, а теперь она выглядела и вовсе крошечный кукольный домик. Когда-то светлый и нарядный, с дешевыми, но яркими шторами на окнах, с такими же яркими абстрактными картинами, До того необычными, что Никита не всегда мог определиться, где у них верх, а где низ. Солнечными зайчиками, зеркального блеска на драйном дубовом паркете, запахом свежесваренного кофе и сирени. Аромат сирени врывался в распахнутую балконную дверь, и от него слегка кружилась голова. Она и сейчас закружилась. Вот только от совсем другого запаха, кисло-сладкого, какого-то ладанно-полынного. Заныло очнувшееся сердце, а желудок свело судорогой. Никита шагнул в грязный полумрак некогда солнечной и такой радостной квартиры. Пробежал взглядом по стенам. Картин больше не было. На их месте виднелись темные прямоугольники, невыгоревших обоев. На кухне что-то загремело, потом зашуршало, и под ноги им с Никопольским бросилась черная, тощая кошка. Бросилась, заметалась с громким мяуканьем, но вместо того, чтобы выбежать в коридор, шмыгнула в спальню, затаилась. Никита тоже затаился, собрал волю в кулак, сделал глубокий вдох, как перед прыжком в ледяную прорубь. Никопольскому моральная подготовка была не нужна. Он смело шагнул вслед за кошкой, позвал из темноты. «Никита Андреевич, ну где же вы?» Вдох, выдох, прыжок в прорубь. И вот он уже барахтается в темной ледяной воде, не понимая, куда плыть, куда смотреть — не желая смотреть и видеть. Она лежала на кровати, подтянув к подбородку острые коленки, сжав кулаки, сгруппировавшись. Она не была похожа на спящую. Она была больше похожа на мертвую. Даже ее волосы, ярко-рыжие, больше не горели огнем, потускнели, как потускнела ее некогда такая уютная, такая яркая квартира. Раньше она никогда не задергивала шторы. Да и шторы раньше были весьма условные кисейно-прозрачные, в спальне бледно-зеленые, в гостиной персиковые, а на кухне бодрящие оранжевые. Сейчас окно было зашторено наглухо плотной портьерой. Света хватало лишь на то, чтобы не увидеть, а догадаться. Может, оно и к лучшему. Может, не стоит вообще смотреть, чтобы не стало совсем уж не в моготу. А Никопольский уже шагнул к окну, отдернул портьеру, впуская в спальню беспощадный солнечный свет». И женщина, лежащая ничком на кровати, обрела плоть. «Вот только не должен нормальный человек быть таким худым. Нормальный человек вообще не должен быть таким». «Вот, полюбуйтесь», — сказал Никопольский каким-то сварливым тоном. «Посмотрите, во что она превратилась. Если ей сейчас не помочь, Никита Андреевич... Если ей сейчас не помочь, она умрет. Уйдет туда, где ей всяко лучше, чем в этой пыльной квартире. Почему не позвонила?» Почему не дала знать, что ей плохо, что ей настолько плохо? Это были пустые, даже лицемерные вопросы. Никита и сам знал, почему. Она не позвонила, потому что он не хотел знать. Вот и весь ответ. Стало больно. На сей раз почти на физическом уровне, когда нечем дышать и нутро сводит мучительной судорогой. Но нужно было что-то делать. Нужно было ее осмотреть, принять правильное решение, помочь. «Сделайте над собой усилия». Никопольский словно читал его мысли и чуял его страхи. «Я понимаю, это неприятно, но представьте, что она — самый обычный пациент». «Самый обычный пациент. Вот это правильная и спасительная мысль. С обычным пациентом можно быть обычным врачом, отринуть боль и сомнения, заняться, наконец, своим делом». И Никита занялся делом. Он подошел к кровати... Положил ладонь на хрупкое плечо, потянул. Она сопротивлялась. Даже в этом своем сумрачном состоянии она сопротивлялась, не желая открыться миру. Цеплялась руками за коленки, поскуливала. А под кроватью поскуливала черная кошка. Последняя подружка — единственная живая душа, которая с ней осталась. Остальные бросили. Он, Никита, бросил. Нет, он никогда ничего ей не обещал. Их общение с самого начала было сделкой чего же так паршиво на душе было тогда и так больно сейчас? Эльза. На бледной шее под подбородком лихорадочно и неритмично билась тонкая жилка. На изможденном лице почти не осталось веснушек. А когда-то их было много. Они были яркие, как осенние листья. Эльза, открой глаза. Открыла. Посмотрела невидящим, ничего не понимающим взглядом. Глаза тоже выцвели. Из изумрудно-зеленых сделались мутно-болотными с черными омутами широких зрачков. Сухие в трещинках губы растянулись не то в улыбке, не то в гримасе. «Уходи!» — проскрипел чужой незнакомый голос. «Тебя тоже нет! Уходи!» И она вдруг забилась, заметалась, пытаясь вырваться, освободиться из его хватки. Заорала благим матом черная кошка, выскочила из-под кровати, вцепилась когтями Никити в ногу. Он дернул ногой, отшвыривая кошку в угол. Всем своим весом навалился на беснующуюся Эльзу. И где только она брала силы на сопротивление? Где брала силы и где брала наркотики? — Ей нужно в больницу! — прорычал Никита, прижимая Эльзу к кровати. — Здесь я ничего не смогу для нее сделать. Да успокойся ты, пожалуйста! Захотелось ее ударить. Или не ударить, а схватить за плечи и трясти сильно-сильно, чтобы выбить из нее все это, всю эту дурь, как она могла, как он допустил. «Ей нельзя в больницу». Никопольский присел на корточке перед шипящей и огрызающейся кошкой. Бесстрашно погладил по треугольной башке. «Но я подготовил все необходимое. Нам стоит поторопиться. Мне кажется, она выглядит не слишком хорошо». Она выглядела плохо. Нет, она выглядела ужасно, отвратительно и безобразно. В этом существе не осталось ничего от той наивной девочки, которую он знал. Или осталось затаилась на самом дне широких зрачков. «Эльза, хватит!» — сказал Никита почти ласково. «Не сопротивляйся, я тебе помогу!» На мгновение, всего на долю секунды, ее взгляд сделался ясным и цепким. «Мне никто не поможет!» — прошептали потрескавшиеся губы. «А тебя вообще нет!» «Я есть!» — прорычал Никита, набросил на нее старый плед, словно в силки поймал и подхватил на руки, поражаясь и одновременно ужасаясь тому, как мало она весит. А вот тебя почти нет. Синхронно с ним Никопольский подхватил с пола кошку. Она не сопротивлялась, только прижимала к башке уши и испуганно шипела. Только кошки ему не хватало. По лестнице Никита шел очень осторожно, боялся споткнуться, уронить Эльзу. Можно подумать, ей бы стало хуже, если бы он ее уронил. Можно подумать, она вообще что-нибудь почувствовала бы. Она сказала, что его нет. Решительно сказала, уверенно, словно не плавала в мутном мареве морока, словно понимала хоть что-нибудь из того, что происходит. А ему было обидно. Глупое и нерациональное чувство. Разве можно обижаться на наркоманку? Или он обиделся не на наркоманку, а на человека, которого когда-то знал довольно близко? Настолько близко, что жил с ним в одной квартире? Или не обиделся, а испугался? Испугался по-настоящему, до мурашек? до холодного пота и икоты. Водитель, неразговорчивый, хмурый дядька, предупредительно распахнул дверцу «Мерседеса», и Никита кое-как пристроил Эльзу на заднее сиденье. Он пристраивал, пыхтел от натуги, покрывался потом, а в голове вертелись слова из песни «Крематория» «Безобразная Эльза, королева флирта». Как же она ненавидела эту песню! И имя свое, наверное, из-за этого не любила!» потому что каждый второй, если не первый, во время знакомства начинал гундеть безобразная Эльза. Пристроил, уселся, почти упал рядом. Никопольский умастился на переднем сиденье. Кошку он держал крепко за холку, но та не пыталась вырваться. Не хотела бросать Эльзу в беде? Все бросили, осталась только кошка, такая же страшная, худая и несчастная, как и она сама. Машина еще не тронулась с места, а Никита уже набирал знакомый номер. Ему хватило ума и здравого смысла, чтобы понять. Один он не справится, по крайней мере, в первое время. Эльзе сейчас нужен не хирург, а нарколог. Ей нужна детоксикация, и что еще они там придумывают для таких вот почти безнадежных. «Что она принимает?» — спросил он у Никопольского. «Вы знаете?» «Я догадываюсь». Никопольский, словно ожидая этого вопроса, протянул Никите список. Список оказался длинным. Думаю, что-то из этого, если не все сразу. Кожу я осмотрел первым делом. Следов от инъекций нигде нет. Давно? Не знаю. Мы знакомы всего два дня, если это вообще можно назвать знакомством. Ожил, забубнил мобильный. Старый друг, который лучше новых двух, вышел, наконец, на связь. «Чего тебе, Быстров?» спросил весело. «Мне тебя, Илюха, и прямо сейчас». Собственный голос показался ему странным, каким-то истеричным. Наверное, Илюха Стешков, бывший однокурсник и действующий товарищ, тоже почуял неладное. «Случилось что?» спросил осторожно. «Не со мной, но ты нужен до зарезу. Со всем своим боекомплектом. Тут человеку одному плохо. Назвать Эльзу по имени не вышло». «Насколько плохо?» На том конце провода что-то лязгало и грохотало. Похоже, Илюха уже собирал свой боекомплект. Никита зачитал список, который дал ему Никопольский. «Вот настолько». Все сразу или по очереди. Хлопнула дверь, а потом почти тут же взвизгнула сигнализация. Илюха уже седлал своего железного коня. Я не знаю. Если ты звонишь мне, значит отделение не вариант. Взревел мотор. Не вариант. Я сейчас продиктую адрес. Сможешь приехать? Уже еду. Диктуй. Всю дорогу до места кошка выла. Сидела смирно на коленях Никопольского, но выла как по покойнику. А Никита то и дело проверял пульс на Эльзиной шее. Прислушивался к сбивчивому дыханию и уговаривал себя не паниковать, коль уж лучший нарколог области взялся за дело. Все будет хорошо. А внутренний голос тем временем подлинно так нашептывал, что одним только лучшим наркологом области не обойтись, что нужен еще и психиатр. Внутреннему голосу Никита велел заткнуться. Снова проверил пульс, зачем-то погладил по давно немытым, свалявшимся волосам. «Доехали быстро». Через 30 минут уже были за городом. Мэр с тихим рычанием въехал во двор приземистого бревенчатого дома. Дом стоял особняком на лесной опушке, от соседей и любопытных был отгорожен трехметровым каменным забором. И почти тут же, стоило водителю заглушить мотор, из с заворот решительно посигналили. Примчался Илюха. Никопольский выбрался из машины, отпустил кошку на зеленую лужайку. Она припала тощим брюхом к земле, прижала уши, зашипела, но не сбежала. Пока Никопольский возился с замком, а Никита прикидывал, как бы половчее извлечь Эльзу из салона, подошел Илюха, посмотрел сначала в машину, потом на Никиту. «Это же она?» — то ли спросил, то ли констатировал факт. Никита молча кивнул, поплотнее укутал Эльзу в плед, подхватил на руки и побрел к крыльцу. Илюха и кошка потрусили следом. Внутри дом был просторнее, чем казался снаружи. В нем вкусно пахло сосной и полиролью, А Никита вспомнил совсем другие запахи, сглотнул колючий ком. «Господа, идите сюда!» Раздалось откуда-то из недр дома, и они пошли на голос. Когда Никопольский говорил, что у него все готово, он не соврал. Эта просторная солнечная комната была похожа на палату. Больничная, койка, штативы для капельниц, столик для инструментов, дефибриллятор. Аппаратура для клинического мониторинга, который позавидовал бы главврач той больницы, из которой Никита уехал, кажется, уже вечность назад. Восхищенно и одновременно удивленно присвистнул Илюха. плюхнулся саквояж с боекомплектом на железный столик, велел. «Ник, клади ее пока на койку. Сейчас будем спасать». Он шутил и балагурил, но все равно было видно, что нервничает. Никита его понимал. Ситуация была не стандартных. Эльзу на койку он положил очень бережно. Словно от любого неловкого движения она могла рассыпаться. А может и могла. Она ведь стала такая... такая хрупкая. Безобразная Эльза. Бедная, безобразная Эльза. А в комнату прошмыгнула кошка. Забилась под койку, привычно уже зашипела. «Это чья?» — спросила Люха, наверное, просто чтобы нарушить неловкое молчание. «Это ее, наверное. Прогнать?» Сказать по правде, прогонять кошку ему не хотелось. Он все прекрасно понимал про асептику и антисептику, но кошка была единственной живой душой, которая не просто осталась, а последовала за Эльзой. «Если потребуется, прогоним». Илюха уже деловито тянул с Эльзы плед. «Если будет орать, то точно прогоним. А пока пускай сидит в виде группы поддержки. Выйти не хочешь, пока я тут?» Он бросил на Никиту быстрый взгляд. «Никита хотел». Он чувствовал непривычную, совсем не свойственную людям его профессии неловкость. За себя, за Эльзу, которая такая же тощая, несчастная и неухоженная, как и ее кошка. Ему казалось, что будь она в сознании, ей бы тоже было неловко от всего этого. Но Эльза не была в сознании. Эльза была под кайфом. И это в лучшем случае. «Я побуду тут». Решился он и отошел к окну. Илюха ничего не ответил. Он был занят поиском вен на тонких Эльзиных руках. «Как давно она такая?» — спросил, не оборачиваясь. «Я не знаю», — Никита пожал плечами. «Никто не знает. Но если судить по внешнему виду...» «Не суди», — мотнул головой Илюха. «Там любое нам не сможет быть. Любая клиника. Я пока возьму кровь на анализ, а потом приступим к детоксикации. Но ты же понимаешь, Ник...» — он обернулся. «Все может быть гораздо сложнее. Легко не будет, это факт». В том, что легко не будет, Никита даже не сомневался. Им никогда не было легко вместе. Всегда оставалось что-то такое фальшивое или, наоборот, слишком честное. Я потом позвоню кое-кому. Илюха все делал быстро и четко, под автоматизм отработанной схеме. У меня есть знакомый человек. Если хочешь, мы все выясним. Ну, из ее другого анамнеза. Не нужно пока звонить. Давай сделаем все, что от нас зависит, а там посмотрим, как оно. Из окна комнаты палаты виднелись верхушки сосен и клочок пыльно-серого неба. Никите снова невыносимо захотелось на волю. «Как скажешь. На то и нужен лучший друг, чтобы помогать, не задавая лишних вопросов. Да и что спрашивать, если у Никиты ни на один вопрос нет ответа? А этот в галстуке очень предусмотрительный товарищ. Ремешки вот приготовил». Илюха потрогал крепкие кожаные ремни, сказал чуть виновато. «Я бы пристегнул». Не прямо сейчас, а на тот случай, если в комнате никого не окажется, а она очнется. Они ведь непредсказуемые становятся во время абстиненции Ник. Другим могут навредить себе. Эльза могла навредить только себе. Уже навредила. Так навредила, что непонятно, как спасать. Вернее, как спасать, как раз понятно. Все по протоколам. А вот получится ли спасти? Чтобы не на время, чтобы на совсем. Получится. Неожиданно для себя решил Никита. Она не станет седьмой в его списке. Только не она. И пусть в том, что с ней случилось, нет его вины, от этого не легче. Он ведь знал, что у нее никого нет, что попросить о помощи она никого не сможет. Знал и все равно самоустранился. Понадеялся, что все как-нибудь утрясется. Не утряслось. Из солнечной рыжей и, и веснущатой девчонки Эльза превратилась в ту самую из песни «Крематория». Что с ней стряслось? Что опять с ней стряслось, черт побери? Несмотря на работающий кондиционер, вдруг нечем стало дышать. И Никита вышел, почти выскочил во двор, уселся на крыльце, сжал виски руками. За спиной скрипнули дверные петли, и вкратчивый голос Никопольского сказал. «Вы, наверное, целый день без еды, Никита Андреевич. Я приготовил вам бутерброды и сварил кофе. Пойдемте на кухню, здесь слишком жарко». Никита скрипнул зубами, послушно побрел вслед за Никопольским обратно в дом. На кухне уселся за стол, невидящим взглядом посмотрел на блюдо с бутербродами и огромную чашку с дымящимся кофе. Есть не хотелось совсем, а вот кофе... Кофе Никопольский варил отменный, у слада для души, а не кофе. Насколько она плоха. Он уселся напротив, свой портфель пристроил на коленях. Не знаю. Никита и в самом деле не знал. «Илья очень хороший врач. Он сделает для нее все возможное». «Как и вы». Это не был вопрос, это было утверждение. И неожиданно для самого себя Никита кивнул. «Как и я». «Хорошо». Никопольский выглядел удовлетворенным. Похоже, с этого момента самочувствие Эльзы перестало его волновать. «Зачем она ему?» спросил Никита. «Кому?» «Тому, чьи интересы вы представляете. Какое ему до нее дело?» Если я скажу, что мой клиент намерен принять участие в жизни этой бедной девочки, вы мне поверите? Нет. Ваше право. Но другого ответа у меня, к сожалению, нет. Мой клиент крайне заинтересован, чтобы она выздоровела и восстановилась в кратчайшие сроки. И кратчайшие сроки — это не фигура речи. Вам с вашим товарищем придется сотворить почти невероятное. Кстати, пусть он озвучит стоимость своих услуг. Я все оплачу. В кратчайшие сроки не получится. Никита сделал осторожный глоток из своей чашки. С наркоманами это так не работает. Но наш случай не совсем стандартный. Никопольский пригладил свой дурацкий галстук. «Если вы понимаете, о чем я». «Я понимаю», — Никита кивнул. «Но это лишь все осложняет». «А мне думается, что наоборот. Впрочем, нас рассудит время. Жаль только, что времени у нас не так много, как хотелось бы». «Вам, Никита Андреевич, придется сотворить еще одно чудо». «Я не чудотворец. Надо постараться». Самое интересное, что Никопольский не шутил и даже не иронизировал. Он давал Никите задания, с которым тот вряд ли вообще сумеет справиться, не то что в кратчайшие сроки. «Я взял на себя смелость осмотреть ее квартиру. Как вы, наверное, понимаете, ничего ценного там не осталось. Она продала даже свои работы. Причем продала за бесценок». «Вы знаете, что у коллекционеров ее картины в большой цене. Несколько есть даже у моего клиента». Никита ничего не знал про ценность. Он знал другое. У него тоже есть одна из картин Эльзы. Картина «Перевертыш». Странная, мрачная, этой своей мрачностью особенно притягательная. Старый дом на берегу озера. Каменные стены, поросшие мхом, окна бойницы, остроконечная крыша и высокая башня особняком. Но стоит только перевернуть картину, и вот уже отражение становится реальностью. Дом уже не приземистый и старый, а нарядный и воздушный, распахнувший двери в ожидании гостей. И башня уже не мрачная, а словно сотканная из черного кружева. Никита все никак не мог решить, какой из этих домов ему нравится больше. Поэтому переворачивал картину то так, то этак, в зависимости от настроения. А потом снял, упаковал, задвинул в самый дальний угол кладовки. С глаз долой и сердце вон. Она продала все, что можно было продать. Никопольский в задумчивости почесал кончик носа. С квартирой там тоже не все чисто. Я наводил справки. Родственники собирают документы о признании Эльзы недееспособной. Родственники. Никита заскрежетал зубами. Знаем мы этих родственников. Мы тоже знаем. Поэтому я взял на себя смелость представлять интересы Эльзы в суде. «Но, думаю, до суда дело не дойдет. Мне лишь нужно ее разрешение на ведение дел и, разумеется, подпись. А для этого, как вы понимаете, необходимо, чтобы она не только осознавала свои действия, но и выглядела в достаточной степени...» Никопольский хмыкнул. «В достаточной степени вменяемой». «Вменяемой для чего?» — спросил Никита, отодвигая от себя недопитый кофе. «Вменяемой для жизни и для одного увлекательного путешествия». Никопольский пожал плечами.